Библиографическая справка. Роман «Богатые кварталы» был выпущен в свет издательством «Диануэль» через два года после базельских колоколов. Незадолго до появления полного оригинального текста отрывки из романа появились в журналах «Эроп» (май 1936 года) и «Коммем» (июнь 1936 года). В богатых кварталах рассказывал позже автор. И я попытался показать противоречия провинциальной буржуазной семьи, противоречия между двумя братьями, один из которых становится настоящим паразитом, а другой отходит от него и открывает в рабочем классе свою судьбу и судьбу человечества. В диквере 1936 года на вопрос корреспондента о том, что привело его к созданию богатых кварталов, Гарон ответил: Мысль о глубоких разделениях, существующих между французами, и желание вместе с ними найти способ уничтожить такие разделения. Реализм, который я защищаю, хочет познавать действительность, знакомить с нею и преобразовывать её. Французская критика тех лет единодушно признала большие художественные достоинства романа Он поднимает на своих плечах, писал о Барагоне Жорж Садуль, весь мир. Он задумал нарисовать картину реального мира, и первые два тома этой обширной работы позволяют предположить, что в последующие годы будет создана единая целая, достойная сравнения с Ругон Макарони и человеческой комедией. Насчет этого творения обещают стать эпохальным. Постоянный литературный обозреватель журнала Novel Review Frances Марсель Орлан назвал Богатые кварталы лучшей книгой из всех написанных Арагоном до неё. Роман получил премию Теофраста Ринодо за 1936 год. В день получения премии писатели поздравили от имени редакции Монете, Марсель Касен и Поль Ваян Кутюрье. В 1950 году богатые кварталы были переезжены французским клубом книги, а в 1955 году издательством Дженоэль. В 1952 году появился немецкий перевод романа в Германии, на русском языке роман печатается впервые